а местность лежала пластом забытьей. Все перемешалось, теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница выселась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья, и он ей сказал, для какой ты корысти.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 Оно настигает мгновенно врасплох. Земля. В московские особняки Врывается весна на нахрапом, выпархивает мольза шкапом и ползает по летним шляпам и прячет шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки, и улицы за панебрата с оконницей под слеповатой, и белой ночи закату не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе,